Часть четвертая Кредович был назначен именно в ту губернию, в которой некогда был ничтожным училищным смотрителем. Читателю может быть небезызвестно, что всякая губерния у нас имеет свою собственную политику, не имеющую, конечно, никакой связи с той, которая печатается в Дебатс, в Сьекль и Таймс. Нам решительно все равно, кто царствует во Франции, Филипп или Наполеон. Английскую королеву хоть замуж выдавайте за турецкого султана, только чтоб рекрутского набору не было. Но зато очень чувствительно и близко нашему сердцу, кто нами заведует, кто губернатор наш. Об этой политике, выпив в трактире или по грибке, Толкуют секретари, начальники и прочее мелкое приказное братья. Толкуют с пеной урта от душевного волнения, имея на то полное нравственное право, потому что от этой политики у них шиворотки трещат. Образованное дворянство тоже рассуждает об этой политике с гораздо более душевным участием, чем о той, которую читает в газетах. Политика это условливает действия разных ведомств и, по большей части, направляет известным образом нелицеприятное прокурорское око. Колебания и неустойчивость в этой политике хуже всего для так называемых «благонамеренных людей». Будь хоть зверь, да один, по крайней мере, можно бывает лад вызнать. И я с удовольствием могу сказать, что избранная нами губерния в этом случае благоденствовала. Пятнадцать уже лет управлял ею генерал-лейтенант Базарьев. Губернии было хорошо, и ему было хорошо, хотя, конечно, нет в жизни пути, а тем более пути губернаторского безстрения. А потому и на долю генерал лейтенанта тоже выпало несколько шипов. Были у него довольно серьезные неприятности с губернским предводителем по случаю манкировки визитов, которую дозволила себе сделать губернаторша, действительно державшая себя ко вреду мужа какой-то царицей. Но губернатор, благодаря своей открытой и вполне губернаторской жизни, так умел сойтись с дворянами, что те, собственного в угоду ему, прокатили на первой же баллотировке губернского предводителя на воронных. Вздумал было потом, поевшится против него один из прокуроров, и наличные предложения начальника губернии стал давать по губернскому правлению протесты, но кончил тем, что для пользы службы был переведен в другую, дальнюю губернию. Наконец, последней, самая серьезная битва губернатора была с бывшим вице-губернатором, который вначале был очень удобен как человек совершенно бессловесный, бездарный и выведенный в люди потому только, что женился на побочной внучке какого-то вельможи. Но тут вдруг, точно Белиный объевшись, начал немного много ни мало теснить откуп, крича и похваляясь везде, что он уничтожит губернатора с его целовальниками, так что некоторые слабые умы поколебались и почти готовы были верить ему. А несколько человек, неблагонамеренных протестантов, как-то уж очень смело и весело подняли голову, но ненадолго. Базарев во все это время так себя держал, что будто бы даже не знал ничего и предоставил толстому четверякову откупщику целой губернии, самому себя обставить, который повернул дело таким образом, что через три же недели вице-губернатор был причислен к печальному сонму состоящих при министерстве, а губернатору в ближайший Новый год дана была следующая награда. Словом, как золото, очищающееся в гарнире, Выходил таким образом старик из всех бит своих в новом блеске власти. И последняя победа его явно уж доказала крепость его в Петербурге и окончательно утвердила к нему любовь и уважение на месте. Видимо, что он был несломим. Но в высшем моменте развития каждой славы, как хотите, всегда есть что-то зловещее и роковое. Вопрос о том... Что, какого сорта птица новый вице-губернатор, как-то особенно болезненно и с каким-то опасением, отозвался во многих умах. Ответы, впрочем, последовали самые благоприятные. «Всякого, как известно, начальника у нас сопровождают сзади и спереди хвосты, известные под именем своих чиновников» в лице которых не свои чиновники уже заранее зрят смерть. Нашему вице-губернатору предшествовал до этот раз приглашенный им из департамента очень еще молодой человек, но уже с геморроидальным цветом лица, одетый франтом, худощавый и вообще очень похожий своим тоном и манерами на Калиновича. Когда тот был молод, и, может быть, такой же будущий вице-губернатор но пока еще только, как говорили, будущий секретарь губернского правления. Сам же молодой человек, заметно неболтливый, как все петербуржцы, ни слова не намекал на это и занимался исключительно наймом квартиры вице-губернатору, для которой выбрал в лучшей части города, на набережной, огромный каменный дом и стал его отделывать. Богач, видно, новый вице-губернатор — Разнеслось по городу. «Станет побирать, кули так размахивает», — решили другие в уме. Но привести все это в большую ясность рискнул первый губернский архитектор. Человек бы, кажется, с лица глупый и часть свою скверно знающий, но имевший удивительную способность подделываться к начальникам еще с позаранку, когда еще они были от него тысячи на полторы верст. Не стесняясь особенно приличиями, он явился на постройку, отрекомендовал себя молодому человеку и тут же начал. — Для его высокородия извольте изготовлять помещение. — Для его высокородия, — отвечал молодой человек, не выпуская изо рта папироски. — Мастеровые здесь чрезвычайно затруднительные и дороги, — продолжал архитектор. — Нет, ничего, — отвечал молодой человек нехотя и глядя на концы своих глянцевитых сапог. Архитектор сделал глубокомысленную мину. Посредством арестантской роты не угодно ли будет его высокородию приказать произвести им работу? Начальник этой команды, капитан Тимков, мой несколько подчиненный и прекраснейший человек. Он для многих значительных лиц из ближайшего начальства — Берет это на себя, потому что это ничего ему не стоит. Теперь на какую-нибудь работу требуется пятнадцать человек, он в книге их с платой запишет и отпустит их сорок. Что их разбойников жалеть? По закону даже следует их стараться занимать и утруждать. А если его высокородию угодно будет, я сейчас же могу сделать это распоряжение. — Нет. «Его высокородию это будет неугодно», — отвечал молодой человек с явной уж насмешкой, и, бросив на пол окурок папироски, ушел в другие комнаты. Точно не солоно поевший, вышел архитектор на улицу. «Скверно», — проговорил он, и, сев на пролетку, поехал в свою комиссию. — Сейчас свицы губернаторской квартиры. «Присылали тоже, чтоб посмотрел кое-что», — начал он. «Ну что, батюшка, какие слухи?» — спросил штаб-офицер. «А что слухи?» «По всему, что я видел и слышал, так человек должен быть бесподобный и строгих правил», — отвечал архитектор. «Отличнейший, говорят, человек», — прошепелявил депутат от дворянства, своим суконным языком оставивший даже до этого... «Северную пчелку», которую читал с самого утра. Хвалить на первых порах начальника составляет один из самых характерных признаков чиновников, и только в этом случае они могут быть разделены на три разряда. Одни — это самые молодые и самые, надо сказать, благородные, которые хвалят так, сами не зная за что. Потому только что новый, а не старый, который одной своей начальнической физиономией надоел им хуже горько редки. Вторые — дипломаты, которые в душе вообще не любят начальников, но хвалят потому, что все-таки лучше, неизвестно, кого еще приблизит к себе. Может быть, и меня, так что после не пришлось менять шкуры. Наконец, третий разряд. Самый простодушный, подлость которых даже бескорыстный составляет какое-то лирическое движение их сердец, они хвалят потому только, что это начальник, которого они и в самом деле любят искренне. Секретарь комиссии был именно такой человек. Слышав похвалу членов новому вице-губернатору, он пришел даже в какое-то умиление и, не могши утерпеть от полноты чувств, тотчас рассказал о том всей канцелярии, которая, в свою очередь, разнесла это по деревянным домишкам, где жила и питалась, а вечером — по трактирам и по грибкам, где выпивала. Из прочих канцелярий чиновники также слышали что-то вроде того, и двое писцов губернского правления, гонимые прежним вице-губернатором, пришли в такой восторг, что тут же в трактире к удовольствию публики принялись бороться — Сначала шутя, но, разгорячившись, разорвали друг у друга манишки, а потом разодрались в кровь и были взяты в полицию. Даже старушонки-приказничихи переговорили в церквах у заутрени с такими же старушонками о батюшке новом вице-губернаторе, а которые помоложе трезвонили о нем на рынке. «Хорош, — говорят, — сударыня, — человек очень хороший, и служащие у нас все рады тому», — говорили они своим знакомым. «Да как, сударыня, не радоваться, помилуй, худой ли человек или хороший?» — отвечали им на то и так далее. Все интересовались и все хвалили. В более высшей среде общества распространилась не менее лестная молба Калиновича тем более вероятно, что вышла от самого почти губернатора. По четвергам у него издавна были заведены маленькие вечера, на которые, собственно, собирался его маленький двор, то есть самые близкие люди. Один из них была по обыкновению председательша казенной палаты, чрезвычайно милая и молодых еще лет дама. Сама губернаторша сравнительно с ней была гораздо старее, но зато имела чрезвычайно величественную наружность и как бы рождена была делать парадные выходы и сидеть в своей губернаторской гостиной, где по задней стене сделано было даже возвышение, на которое иногда она взбиралась, чтобы быть еще представительней, напоминая самой в этом случае худощавых театральных герцогинь в бархатных платьях, которых выводят в операх и балетах с толстыми икрами герцоги и сажают на золотое кресло, чтобы посмотреть и полюбоваться на танцующую толпу. Обе дамы терпеть не могли друг друга, и дружба их была чисто дипломатическая, но, чтобы заявить простоту своих отношений, они обе работали. Из мужчин был предводитель, которого мы когда-то встретили у князя, и который в последнее время, воспылавший нестерпимым желанием получить Анну с короной на шею, сильно заискивал в губернаторе и торчал у него обыкновенно с утра до ночи, когда только его пускали. Подальше прочих сидел совсем свой человек, правитель канцелярии, господин, начинавший уже разъедаться, но все еще не привыкший сидеть, не съежившись в губернаторских апартаментах. Он, между прочим, имел обязанность при каждом мановении головы хозяйки вскакивать и выходить на цыпочках в залу, чтобы приказать людям подавать чай или мороженое. Жена его, молоденькая и краснощекая дама, сидела тоже с работою, но губернаторша не обращала на нее никакого внимания. Зато очень умильно взглядывал на нее сам губернатор, замечательный еще бодрый старик в сюртуке на распашку, с болтающимися густыми палетами и вообще в такой мере благообразный, что когда он стоял в соборе за обедней в белых штанах и ботфортах, то многие из очень милых дам заверили, что в него решительно можно еще влюбиться. Молоденькая правительша канцелярии, говорят, лучше всех понимала эту возможность. Между всеми этими лицами, Нельзя сказать, чтобы беседа была одушевленная. Дамы, как известно, в генеральских чинах не пенсионерки, не разболтаются. Предводитель был все-таки немного на вытяжке. Сам же губернатор, только что утвердивший целую кипу журналов губернского правления, был какой-то усталый. «Не ходите ли сигары?» — отнесся он к предводителю. «Дам...» «Не беспокоит ли это?» — спросил тот, принимая из рук губернатора сигару. «Пожалуйста, он меня уж приучил», — разрешила хозяйка. «Сигары не дурны», — произнес губернатор. «Отличнейший», — подхватил предводитель, намахивая себе рукой струю дыма на нос и без зависти думая сам собой. «Хорошо курить такие, как откупщик тебе тысячами презентует». Часов в десять приехал инженерный поручик Ховский, очень любимый губернаторший за то, что мастерски играл на фортепиано. Он дал, наконец, несколько интересную тему для разговора. — Сейчас ваше превосходительство я с пристани. Вещи вице-губернаторские привезли, — обратился он прямо к губернатору. «А — А? — произнес тот. — Превосходные, — продолжал поручик обращаюсь уж более к дамам мебель обита пунцовым бархатом с черными цветами вещь кажется очень обыкновенная но в работе это дивно как хорошо потом эти канделябры люстры и, наконец огромнейшие картины фламандской школы я посмотрел на некоторые и, конечно судить трудно но должно быть оригиналы чудо что такое какое ж тут чудо «У кого ж этого нет?» — заметила вскользь председательша, никак не хотевшая допустить мысли, чтобы у кого-нибудь могла быть гостиная лучше ее. Предводитель между тем как бы сам собой улыбался. «Не знаю, ваше превосходительство», — начал он нерешительным тоном, «какие вы имеете сведения, а я, признаться сказать, ехавши сюда, заезжал к князю Ивану». Новый вице-губернатор в родстве с ним по жене. Ну, и он ужасно его хвалит. Одно уж это говорит, человек с таким состоянием, умный, знающий, человек с характером, настойчивый. Не знаю, может быть, по родству и прибавляет. — Ни слова, нисколько, — подтвердил губернатор. — Это Забелка. — Лучший человек в министерстве, какого именно я просил, потому что пора же мне иметь помощника, какого я желаю. — Уж именно ваше превосходительство, потому что вы только и желаете того, чтоб как было к лучшему, — произнес предводитель. — Чтоб как к лучшему только, — подтвердил губернатор. При разговоре этом правитель канцелярии обратился всем телом своим вслух. И когда предводитель перед началом карточной партии остановился у стола, он подошел к нему. А вице вице-губернаторе с его превосходительством изволили говорить?» — спросил он. «Да, старик ваш доволен», — отвечал тот. «Как не быть довольным, помилуйте», — подхватил сумильный физиономий правитель. «У его превосходительства теперь по одной канцелярии тысячи бумаг». А теперь они, по крайней мере, по губернаторскому управлению будут покойны, зная, какой там человек сидит. Помилуйте. И хоть бы и то, значит, уважаются представления. Какого сами выбрали себе человека, такого и дали. Это очень важно-с. — Как же не важно, сила значит, — заметил предводитель. Сила большая, слава богу, можно нам служить усердно и покойно, подхватил правитель кацелярии, зажмуривая глаза. Сыграв маленькую пульку у губернатора, предводитель уехал к другому предводителю, у которого в номере четвертые сутки происходила страшная резня в банк. Вокруг стола, осыпанного рваными и ломанными картами, сидело несколько человек игроков. Лица у всех почти были перепачканы мелом искажены сдержанными страданиями и радостями, изнурены бессонницею, попойкою. Кто был в Сюртуке, кто в халате, кто в рубашке, однако и тут переговорили о новом вице-губернаторе. Откуда вы? Спросил хозяин в пух продувшийся, и, несмотря на это, самым сибаридским образом развалившийся на диване. От губернатора, отвечал предводитель с вольнодумной улыбкой. О новом вице-губернаторе все говорили. — Ну уж, ловачка, что такое? — спросил советник губернаторского правления. — Да что, старик ваш хвалит, доволен, — отвечал предводитель. — Это уж не Калинович или? — спросил банкомет, совершенно черный господин и, как видно, вполне желчного и мизантропического характера. — Да, Калиновича. — Что же? — спросил в свою очередь предводитель, несколько обиженным тоном. Банкомет улыбнулся. Он вам задает, хвалит. Он при мне ревизовал нашу губернию, так сердечных пробрал, что до новых веников не забудут. Ну уж вы скептик, произнес сибарит хозяин, кутаясь в своей парижского покроя халат. Даст он вам, скептик, и рожи-то у каналей, как у аспида, по пословице. Гнет дуги, не парит, сломает, не тужит. Словам банкомета никто, однако, не поверил, и добрая молва о Калиновиче продолжала распространяться.